Глава 3. Если Бог даст. Нет ничего зазорного или унизительного в том, что ординаторы сидят на лекциях и практических занятиях вместе со студентами. Повторение – мать учения. Вдобавок. Отпустив студентов, преподаватели нередко просят ординаторов задержаться и поучаствовать в разборе каких-либо сложных или редких случаев по теме занятия. У каждого своя манера преподавания. Кто-то, подобно Ерофееву, любит загадки и каверзы, а кто-то просто делится своими знаниями. Первые три недели Данилову казалось, что дураков на кафедре профессора Мусинского нет, Все преподаватели были умными, деловито собранными, дружелюбными. Не кафедра, а аристократический салон. Ординаторы занимались решением клиника морфологических задач по расстройствам кровообращения, когда из коридора послышались громкие крики. Можно было разобрать отдельные фразы. «Что он себе позволяет?» «Нашел дуру!» «Молчать не стану!» Ассистент Граблина, проводившая занятие на потусторонний шум никак не отреагировала, даже не выглянула в коридор. — Что там такое, Надежда Алексеевна? — спросила Ирина, отрываясь от микроскопа. — Ничего особенного, — поморщилась Граблина. — Доцент Стаканникова почтила нас своим присутствием. — Доцент Стаканникова? — переспросила Алена. «Она с вашей кафедры «Наталья Анатольевна читает лекции стоматологом», — пояснила Граблина. «И руководит нашей базой в 65-й больнице. Здесь она бывает редко. К счастью». Крики продолжались долго, минут десять, пока, наконец, после... «А вот и Георгий Владимирович!» — и наступила тишина. «Давайте немного отдохнем» предложила Граблина и, не дожидаясь ответа, встала и вышла из лаборатории. — Стаканникова — это песня, — сразу же после ее ухода сказал Денис. — Неужели вам, стоматологи, про нее не рассказывали? — Нет, — ответила за всех Ирина. — У тети огромные амбиции, докторская степень. И нет не то что заведования, но и профессорского звания, — продолжил Денис. Плюс недостаток мужского внимания. В общем, редкая стерва. «Знаешь что?» – сразу же вскинулась Ирина. «Не надо увязывать характер женщины с избытком или недостатком мужского внимания. Это, по меньшей мере...» «Успокойся, пожалуйста», – попросил Денис. «Я просто хотел сказать, что у человека, ни разу не бывшего счастливым в любви, «Портится характер». «Это одно и то же», — возразила Ирина. «Мы тебя прекрасно поняли». «Давай лучше про стаканникову», — попросил Илья. «Что, заинтересовало?» — съязвила Ирина. «Нам в шестьдесят пятый придется провести два месяца. Ты что, план не видела?» «И я уже чувствую, что эти месяцы станут незабываемыми». «Вы правы, коллега», — подтвердил Денис. «Там-то мы узнаем о себе всю правду, а точнее, что мы безмозглые тупицы, лентяи, и патанатомы из нас, как из печени кость». «Из печени кость?» Данилов никогда не слышал подобного выражения. «Ее любимая присказка она еще и не такое может выдать». «Интересно, в чем причина сегодняшнего скандала?» — спросила Алена. «Причина всегда одна!» Денис махнул рукой. «Стаканникову опять обошли! Обделили или обидели? Потерпи немного, скоро все узнаешь!» На два часа было назначено кафедральное совещание. Конечно, с обязательной явкой координаторов и аспирантов. В худой, натянутой словно струна брюнетки, в строгом, без излишеств, сером костюме, вошедшей в зал вместе с Мусинским, Нетрудно было опознать доцента Стаканникову. Ее можно было назвать красивой, если б не надменно брезгливое выражение, искажавшие черты лица. Отказавшись от предложенного ей мусинским места в президиуме, Стаканникова уселась в первом ряду напротив заведующего. Сидела она в позе примерной ученицы. Прямая спина, взгляд устремлен вперед. «Начнем», – сказал Мусинский, дождавшись тишины в зале. Стаканникова тут же встала и заняла место за кафедрой. «Наталья Анатольевна», – покачал головой Мусинский, – «Несмотря на то, что Георгий Владимирович попросил меня не поднимать этот вопрос на сегодняшнем совещании, я все же поступлю по-своему», – заявила Стаканникова, – «пусть даже и вне регламента». Дама оказалась прирожденным проповедником с великолепно поставленным голосом и гипнотизирующим взглядом бездонных карих глаз. Если кто знает, администрация 65-й больницы по своему почину, без согласования с кем-либо, отобрала у нашей кафедры две учебные комнаты. Стаканникова выдержала паузу, явно ожидая взрыва негодования. Собравшиеся молчали. Лишь несколько человек, подобно Стаканниковой, явившиеся на заседание без халатов, видимо, сотрудники филиала, негромко высказывались с места в стиле «Это ужасно». «Но ведь мы уже все обсудили, Наталья Анатольевна», развел руками Мусинский. «Эти комнаты были предоставлены нам временно, до приобретения больницей томографа». Администрация сделала любезность. Это были наши комнаты, Георгий Владимирович. И любой настоящий руководитель, Стаканникова выделила голосом слово «настоящий», никогда не отдаст помещение без борьбы. Того и гляди, нас завтра вообще выставят на улицу. Что прикажете, ютиться здесь? Сидеть на голове друг у друга? «Теперь до шести не закончим», — не понижая голоса, высказался в пространство доцент Паленов. «Я прекрасно понимаю причину вашего нетерпения, Кирилл Владимирович». Губы стаканникова растянулись в ехидные улыбки. «Но ничем помочь не могу». По залу прошуршал тихий смех. «Женить бы!» Пятидесятилетнего Паленова на одной из своих студенток стало любимой темой для шуток, обычно дружелюбных и необидных. обидных. Паленов благоразумно не стал отвечать, только пожал плечами. — Хорошо, что вы предлагаете, Наталья Анатольевна, — уступил Мусинский. — Выделить вам эти две комнаты здесь? Я предлагаю написать письмо в департамент здравоохранения с жалобой на самоуправство главного врача 65-й больницы и просить поддержки в ректорате. Ректорат-то тут чем поможет? удивился Мусинский. Как это чем, Георгий Владимирович? В свою очередь, изобразило удивление Стаканникова. Если департамент не пожелает вмешиваться, то придётся обращаться в министерство. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Но кто его знает? Малинин – настоящий самодур. Когда я его спросила о том, не боится ли он испортить отношения с главным патологоанатомом Москвы, он ответил, что это не повод. «Наталья Анатольевна, я бы попросил вас никогда не выступать от моего имени без моего ведома», – нахмурился Мусинский. — Но я... — Минуточку, — попросил заведующий кафедрой. Ординаторы и аспиранты могут быть свободны. — Эх, не удалось нам досмотреть шоу! — притворно грустно вздохнул Денис, спускаясь по лестнице в подвал. Данилов промолчал. Его совершенно не интересовали производственные конфликты. — Как Георгий Владимирович только ее терпит? — удивилась Ирина. «Связываться не хочет», — ответил Данилов. «Если она по поводу двух не принадлежавших ей комнат способна дойти до министра, то при попытке от нее избавиться, она обратится к президенту», — закончил Денис. «Не иначе», — согласился Данилов. «Все к лучшему», — подал голос оптимист Илья. «Шоу мы не досмотрели», — «Зато освободились часа на полтора раньше». «Можно позволить себе пообедать где-нибудь основательно», подумал Данилов. «Традиционный обед из двух гамбургеров недорого и до вечера хватает. Ему давно уже приелся. Захотелось немного роскоши. Например, бизнес-ланча из трех блюд». Данилов никогда не жил на широкую ногу, Но ограничивать себя во всем так, как сейчас, ему приходилось только в студенческие годы. Необходимость считать каждый потраченный рубль не тяготила, а просто угнетала. И еще больше угнетало сознание того, что впереди два таких года. Впервые в жизни Данилов пожалел о том, что так и не выучил толком ни один иностранный язык. Можно было бы заниматься переводами. Не слишком большой, но в целом неплохой заработок для ответственного человека, умеющего организовывать свое время. Не знаешь, что и лучше – нервничать по поводу невеликих доходов или всякий раз, занимаясь с пациентом, терзаться сомнениями, вызванными неуверенностью в себе. Недаром говорится, что победитель тяжело переносит поражение. Смириться с таким положением Данилову помогало лишь осознание правильности своего решения. Не представляя себя вне медицины, Владимир, тем не менее, не мог больше работать с живыми людьми. Мнительность и неуверенность в себе одолевали его настолько, что мешали принять правильные решения. Оставалось одно – работать с мертвыми, которым уже не навредишь и с присланным на исследование материалом. Составление заключения по данным гистологического исследования было делом очень ответственным, ведь от его правильности зависел чей-то диагноз, а очень часто и жизнь. Достаточно было, например, пропустить признаки онкологического процесса, чтобы сильно осложнить жизнь пациенту. Но эти соображения Данилова совсем не смущали. Он не видел людей, он работал с присланным материалом, исследовал срез или каплю на предметном стекле и давал заключение. Это не напрягало. Несколько лет назад Данилову не пришлось бы становиться патологоанатомом через ординатуру. Хватило бы и трехмесячных курсов переподготовки. Однако в министерстве сочли, что для подавляющего большинства врачей трех месяцев недостаточно и изменили правила, оставив лазейку только для избранных – хирургов, урологов и онкологов. Ладно, прорвемся, в который уже раз подбодрил себя Данилов. Опять же, ординатура будет за плечами, а это очень полезно для карьеры. И до 35 лет мне еще далеко. Зайдя последовательно в пару кафе возле больницы, Данилов отправился в опостеливший Макдоналдс. Там, по крайней мере, было чисто и не пахло ни пригоркшим, ни подгоревшим. Сам Данилов не помнил первых кооперативных кафе, появившихся в середине 80-х годов прошлого века. Но его мать утверждала, что в них кормили хоть и дорого, но очень вкусно. «И куда все подевалось?» — сокрушалась Светлана Викторовна. «Казалось, что дальше будет только лучше, а вышло наоборот». Мать не преувеличивала. В огромной Москве Данилов мог, не задумываясь, назвать не более пяти-шести мест, в которых вкусно кормили. Все прочие годились только для кофепития и разговоров. «Все дело в конкуренции и дорогой аренде», объяснял Полянский, которого работа в Институте питания попутно сделала знатоком современного общепита. В итоге дело заканчивается тем, что нерадивые официанты разносят то, что приготовили из полуфабрикатов неопытные повара. Данилов не был согласен с этим утверждением, но спорить не пытался. Какой смысл обсуждать причины, если его интересует только результат? На работе сегодня пришлось попотеть. Завалили материалом. — У нас так, то пусто, то густо, — сказал Юрий Юрьевич, заглянув в лабораторную комнату к Данилову. — Что-то я не замечал, чтобы было пусто. — пошутил Данилов. «Это вы еще густо не видели», — серьезно сказал заведующий и ушел к себе. Данилов продолжил заливать материал парафином. «Надо бы брать с собой плеер», — подумал Владимир. «С музыкой всяко веселее». Вдруг откуда-то со стороны входа донеслись безумные крики, переходящие в вопли. «Что за день?» — вздохнул Данилов. «На кафедре орут! Здесь тоже орут!» Он вытер руки полотенцем, лежавшим здесь же на столе, и пошел на шум. Его помощи не понадобилось. Валера при молчаливой поддержке стоявшего рядом охранника уже почти погасил скандал. «Повторяю, сейчас тело вам никто не отдаст!» говорил он двум женщинам, очень похожим друг на друга. «Если вы не хотите, чтобы вашу маму вскрывали, то прямо с утра напишите заявление на имя главного врача». «Мы напишем, а вы тем временем сделайте вскрытие», взвизгнула та, что постарше. «Зачем нам терять время?» — поддержала ее младшая. «И без того есть чем заняться». «Дежурный врач такие вопросы не решает», — миролюбиво ответил Валера. «А за деньги?» – старшая полезла в сумочку. «Я трупами не торгую, гражданка!» – Валера потерял терпение. «Сказано завтра, значит завтра. Успеете. Все равно раньше обеда до вашей мамы не доберутся». «Ну, вы хоть пометочку сделайте!» – попросила младшая. «Сделаю, сделаю!» пообещал Валера и довольно невежливо вытолкнул посетительниц в коридор. лёша проводи!» Охранник ушел за женщинами. «Ну, единек сегодня!» Валера оттер лоб рукавом халата. «С утра только и делаем, что лаемся! У одного жмура две золотые коронки пропали!» «Это как?» Данилов присел на обтянутую клеенкой кушетку ноги гудевшие от стояния за рабочим столом настойчиво требовали отдыха да так валера сел рядом уперв кулаки в колени совсем как борец сумо подумал данилов привезли деда с двумя зубами желтого металла если верить тому что написали при приеме а на выдаче у него этих зубов не оказалось». так куда же они делись «Вова, ты чего?» Валера окинул Данилова снисходительным нисходительным взглядом. «Скомунистил их кто-то из своих, ясное дело? Не пропил же их дедушка!» «Надо же!» Данилова передернула от одной мысли о краже золотых коронок у покойника. «И чем все закончилось?» «Чем-чем?» — проворчал Валера. «Да ничем, скандалом!» «Что они себе думают?» Хотят, чтобы я оплатил им пропажу? Так пусть сначала докажут, что коронки были золотыми. Может, там обычный металл с напылением. Тогда зачем их красть? Наши люди, как сороки, что ухватят, то к себе и тащат. Коронки, ладно, по весне с одного трупа искусственный глаз украли. Кому и зачем понадобился, ума не приложу. Разве что себе в жопу вставить и народ пугать. Ой, мать, только с зубами разобрались, как дневной напарник во дворе разбился. Прикинь, вез пустую каталку, споткнулся и об нее же мордой приложился. Да так хорошо, что с сотрясением в травму положили. Пришлось за двоих отдуваться. Ну, а про мелочи, вроде того, что кислотой облить пообещали, я вообще молчу. «Кислотой-то за что?» – ахнул Данилов. «За то, что в кардиореанимации молодой мужик от инфаркта помер. Жена так и сказала, похороню и вернусь разбираться со всеми. И со мной в первую очередь». «Почему?» – так и не понял Данилов. «Ты же его не лечил?» «По кочину, потому что я в белом халате» потому что рожа у меня сытая и наглая, и потому что я пока живой, а ее муж нет. Вот такие пирожки. Надоело все так, что хочется бросить все и уйти в таксисты. Пусть в деньгах потеряю, зато спокойнее жить стану. Последняя фраза сильно удивила Данилова, полагавшего, что таксист в любом случае должен зарабатывать больше, чем санитар морга, Но задавать вопросы больше не хотелось. Пора было возвращаться к препаратам. «Ты потом не исчезай», — сказал Валера вдогонку, — «расслабимся немного». «Да мне как-то...» — замялся Данилов, которого угощали уже дважды. «С другими дежурными санитарами тоже пришлось выпить за знакомство». «Отказы не принимаются», — санитар погрозил толстым пальцем. «Но мне неудобно». «Неудобно штаны через голову надевать», — заржал Валера. «Я же тебе от души предлагаю, как своему в доску, а ты выкаблучиваешься». «Больше не буду», — пообещал Данилов, закрывая за собой дверь. На этот раз Валера накрыл на стол прямо в приемной, и пригласил присоединиться охранника Лешу, с которым у него явно были хорошие, если не дружеские, отношения. Санитар выставил литровую бутылку водки, по банке маринованных огурцов и грибов, тарелочку нарезанного сала, упаковку ветчины и, разумеется, душистый бородинский хлеб. — Настоящий мужской обед! — одобрил охранник Леша. — Ужин! — поправил Валера. А для меня лично завтрак. Я сегодня еще ничего не ел. После первой заговорили о наступающей зиме. «Хорошо зимой будет», — Валера с наслаждением потянулся да так, что кости хрустнули. «Почему это?» — полюбопытствовал Данилов. «Главным образом потому, что если холодильник сломается, жмуры не потекут». В подвале и так холодно будет. — Кто о чем, о вшивой обане? — проворчал охранник с аппетитом, поедая сало. — Хоть за едой можно о работе не говорить. — Можно, — согласился Валера. — Зимой люди катаются на лыжах. — И ты тоже? — спросил охранник. — И я. — Тебя, слонопотама, небось, только усиленные лыжи и выдерживают, — поддел охранник. «Представь себе, лыжи у меня обычные», окрысился Валера, зачерпывая столовой ложкой из банки с грибами. Вилок не было. Впрочем, Данилов давно подметил, что ложками есть вкуснее. После второй Валера вдруг спросил. «Вова, а что ты делаешь по ночам?» «Сплю», — ответил Данилов. «Сном праведных». «А способен ты, к примеру, «Ночью не спать?» «Спрашиваешь?» — хмыкнул Данилов. «Я столько лет на скорой отработал!» «Значит, если когда-нибудь я попрошу тебя подменить меня часиков так до шести утра, то ты не откажешься?» «В шесть, максимум в полседьмого, я буду здесь как штык. Естественно, не за так, а за деньги». — Если тебе очень надо, то я могу, — после недолгого размышления ответил Данилов. — Ему очень надо, — оксклавился охранник. — У Валера ревнивая жена и очередная девушка, которую можно посещать только в рабочее время. — Сам пойми, не сюда же мне ее приглашать, — пригорелся Валера. — Она вообще-то думает, что я сосудистый хирург. «Кого даешь?» — восхитился охранник. «Сосудистый хирург! Надо же!» Валера выглядел таким расстроенным, что Данилов не мог ему отказать. «Иногда я могу», — осторожно сказал он, — «только не очень часто». «Да мне хотя бы раз в неделю». Валерину печаль как рукой сняло. «Раз в неделю?» — Легко, — подтвердил Данилов. — Вот ты уже и до санитара докатился, Вальдемар. Мысль оказалась непонятной, то ли шутливой, то ли горькой. Данилов поспешил разлить по третий. — За друзей! — провозгласил Валера и, поставив стопку на стол, добавил, словно боясь, что Данилов передумает. — Делать практически нечего. Сиди себе да отдыхай за полторы тысячи. «Сколько?» – поразился Данилов, которому сумма показалась заоблачной. «Ну и то, что на карман упадет, станешь оставлять себе», – быстро сказал Валера. «Насчет начальства не беспокойся. Для юю главное, чтобы все было спокойно, достойно. Ну что, по рукам?» «По рукам!» Данилов и Валера обменялись рукопожатием. Тогда в четверг я могу рассчитывать?» Валера веселил прямо на глазах. Данилов молча кивнул. «Не забудь виагры прикупить», — посоветовал охранник. «Гад ты, лёша беззлобно грызнулся Валера. «Пьешь мою водку, и мне же хамишь. Ступай на пост, беречь мой покой». «А жизнь-то налаживается», — подумал Данилов. Перспектива поспать до утра в морге за полторы тысячи не могла не радовать. А если Валера захочет посещать свою пассию по два раза в неделю, вернее, если предоставить ему такую возможность, то за месяц получится плюс двенадцать тысяч к зарплате. Неплохой, в сущности, приработок. А Валера еще о каких-то падающих на карман деньгах говорил. Осталось сделать самую малость, объяснить Елене причину своих регулярных ночных отсутствий. Данилов так и не смог решить по дороге домой, сказать жене все как есть или же сослаться на оврал и большую занятость. Впрочем, разговор так и так пришлось бы отложить на завтра. К возвращению Данилова Елена уже спала.